Глава 66. 8.1.1. Той ночью я снова ночевала в спальне Либи, в отличие от неё самой. Я попросила Орина уточнить у её охранников, действительно ли она на территории поместья и всё ли с ней в порядке. Оказалось, что так. Но где она пропадает, Орин уточнять не стал. Ни Либи, ни Макс. Я осталась совсем одна. Пожалуй, за всё время, проведённое здесь, Я ещё не ощущала одиночество настолько остро. Джеймсон тоже пропал. Мы с ним не виделись с самого утра, когда он уехал в школу. И Грейса на след простыл. Он ушёл вскоре после того, как мы отыскали новую подсказку. Один, восемь. Вот о чём надо было думать в первую очередь. Три цифры, подтвердившие, что дерево Тоби в Блэквуде было просто деревом. Если в лесу и есть четвёртая цифра, мы пока её не нашли. И, судя по брелоку, эта самая цифра может обнаружиться где угодно и в любом формате. Не обязательно, что её вырезали ножом на стволе. Глубокой ночью, почти забывшись сном, я услышала шаги. Но где? Внизу? Позади? За окном был ветер. В памяти ещё не отгремело эхо выстрелов. Кто его разберёт? Что таится за стенами? Уснула я только на рассвете. И мне приснилось, что я сплю. Есть у меня одна тайна, — говорит мама, беспечно плюхаясь на мою кровать, и я просыпаюсь. Слушаю твои догадки, доченька, которой сегодня исполнилось целых пятнадцать. А я не играю, — ворчу я в ответ, натягивая одеяло на голову. Всё равно ведь никогда не угадываю. А я дам тебе подсказку, — заманивает меня мама. Раз уж у тебя сегодня праздник, она стягивает с меня одеяло и ложится рядом со мной, на мою же подушку. Её улыбка заразительна. Я больше не могу ей сопротивляться и улыбаюсь в ответ. Ну ладно, давай свою подсказку. Есть у меня одна тайна о том дне, когда ты появилась на свет. Проснулась я с головной болью от того, что мой адвокат подняла на окнах жалюзи. «Проснитесь и пойте», провозгласила Алиса с жаром и уверенностью адвоката, выступающего на суде. «Уходите!» — проворчала я и в точности, как в недавнем сне, натянула одеяло на голову. «Мне очень жаль», — проговорила Алиса, хотя тон свидетельствовал об обратном. «Но вам и впрямь надо вставать». «Ничего мне не надо», — проворчала я. «Я ведь миллиардер». Не сложно было предугадать, какой эффект произведут на Алису эти слова. «Ну, если помните», — с нескрываемым удовольствием начала она. «Я, чтобы только минимизировать ущерб от вашей недавней импровизированной пресс-конференции, организовала вам выход в свет на выходные и сегодня вечером на благотворительном мероприятии вы наконец явите себя техасскому обществу я ночью считай глаз не сомкнула сказала я решив надавить на жалость в меня стреляли мы раздобудем вам витамин С и обезболивающее алиса была непреклонна а через полчаса мы выезжаем в магазин за нарядом в час у вас тренинг по общению с прессой а в четыре укладка и макияж может перенесем а предложила я, раз уж тут такое дело и меня хотят убить. Орин выписал нам разрешение на выезд с территории, заявила Алиса и многозначительно на меня посмотрела. У вас осталось 29 минут. Она задержала взгляд на моих волосах. И уж постарайтесь выглядеть на все 100 Буду ждать в машине.